Эпилог. «Ортус, ну хватит уже! Идемте в дом!» Муж смастерил из снега горку, и теперь они оба весело хохоча съезжали в сугроб на своей пятой точке. «Ну ладно, Марсан! Ему всего пять, но муж взрослый же человек!» «Милая, уже идем? Гости собрались?» «Еще не все, но отец уже здесь, и твоя сестра тоже!» Будто не слышали вовсе. У них были особые отношения, я поняла это сразу. Ортас уделял сыну невозможно много внимания, иногда беря заботу о нем полностью на себя. Понимая друг друга без слов, часто лишь обмениваясь взглядами, в такие моменты они словно находились в собственном маленьком мире, в который иногда не пускали даже меня. После рождения сына муж часто брал заботу о нем на себя, пока я была на занятиях или занималась лечением. Желала окончить академию, образование не перестало быть для меня важным элементом, поэтому получила два диплома. Как ни возмущалась Летиция, слугами мы так и не обзавелись, постепенно привыкнув полностью обходиться без чьей-либо помощи. Нам было хорошо втроем, без посторонних, без лишних глаз, и мы отчаянно старались сохранить наш маленький семейный мир. Даже когда появился Марсан, мы научились справляться сами, заменяя друг друга в заботах о сыне. Мне навстречу мчались мои любимые мужчины, мокрые, взъерошенные и запыхавшиеся. Я любила их обоих, невероятной, безумной любовью матери и жены. Наши с Ортасом чувства с годами стали лишь глубже. Он по-прежнему с трепетом и нежностью прикасался ко мне. И я всем своим существом ощущала желание родного мужчины. «Сушиться и переодеваться! Оба! Новый год все-таки! Почти все уже собрались!» В большой гостиной возвышалась украшенная разноцветными шарами аранья, собравшая вокруг себя множество подарков на праздник. Вот уже который Новый год мы встречали в расширенном семейном кругу, в который, кроме близких родственников, постепенно вошли и друзья. Отец Сайри уже были здесь, никогда не опаздывая. Они почти всегда приходили первыми. Март, как всегда, стоял за спиной жены, поглаживая уже довольно большой животик. Зачать наследника получилось не сразу, но Айри, подбадривая Мэя Мардом, надежды не теряла. И вот свершилось. Они ждали мальчика. Я видела, отец был невероятно счастлив в этом союзе. Казалось, они с Айри созданы друг для друга. Случайность на церемонии инициации стала счастьем для двух, таких разных людей. Когда пять лет назад всем стало известно о том, что фараны больше не пролезут в наш мир, Георг пришел к Айри, предлагая стать его женой. Но она отказалась, заключив союз с Дорердом. Сказала, что желает связать свою судьбу только с ним. Рыжий все-таки женился на совпавшей с ним девушке. Но счастливым их брак назвать нельзя. лэйс и Крат после окончания академии перебрались в столицу, где Крату предложили хорошую должность при дворе по рекомендации моего мужа. Они с детьми не спешили много времени посвящая друг другу и путешествия по королевствам нашего мира. Трейси казнили в назидание другим. Я не присутствовала. До самого конца она оставалась одна. Мы поняли, как работал механизм Бровика. Для его работы требовался исключительно огонь, сплетаемый в сложный магический узор. Теперь с легкостью можно было перемещаться в другие миры. Но Наратор разрешения пока не давал опасаясь повторения истории с Бровиком. Слишком долго мы боролись с фаранами, теряя огненных, и пока были не готовы к исследованию других миров и переходам. Сыну было уже пять, и я часто задумывалась о том, что мне хочется еще детей. Ортос открытого желания не высказывал, но я точно знаю, на одном ребенке мы не остановимся. Понимаю, в нашем мире разница между детьми может быть огромной, У мужа с сестрой целых пятьдесят лет. Но я не хотела столько ждать. Итак, кристаллы я приобрела на всех. В гостиную впорхнула Летиция, в руках которой был увесистый мешочек. Кто первый? Мы! лэй и Крат, запустив руки в мешочек, вытащили свои предсказания. Зажмурившись, разломили Айсави, и сиреневый дым окутал их полностью. Не прошло и пары минут, как Лейс распахнула глаза и, взвизгнув, бросилась в объятие мужа. «Снова путешествие! У нас снова путешествие!» — прыгала от радости подруга. Сестра Ортаса отказалась, Айри тоже, а вот отец удивил, попросил кристаллу летицы. Разломав его, замер, и через пару минут, когда дымка рассеялась, так и стоял посреди комнаты, не в силах произнести ни слова. Медленно повернувшись, смотрел на Айри. Она даже съежилась под его взглядом. «Пап?» Все молча смотрели на Марда, не понимая его реакции. «Милая!» Он повернулся ко мне. «Теперь я точно знаю, у тебя будет не один братик!» А я радовалась. За него, за Айри. Потому что они нашли друг друга. Он так желал еще наследников, что теперь, видимо, семья Эрдов станет значительно больше. А вы опять откажетесь? Летиция поднесла мешочек, но я руку в него запустить не решалась. Мы с Ортасом не открывали кристаллы эти пять лет. Для нас обоих в памяти еще были слишком живы воспоминания предсказаний в тот знаменательный Новый год, когда мы обрели друг друга. Нам казалось, что больше нам знать ничего не стоит но сегодня праздник ведь решительно вытащила два кристалла протянув один мужу смотрел вопросительно но не отказался встав друг напротив друга одновременно разломали камушки и нас тут же окутала сиреневая дымка предсказания через время рассеялась а мы так и стояли замерев не в силах пошевелиться две девочки произнесли с мужем одновременно